Глава пятьдесятая. Варвара. Последние дни недели я летала как на крыльях. С утра вставала и едва солнце показывалось на горизонте, приводила себя в порядок и бежала на кухню готовить завтрак. Когда поднималась Мария, у меня на плите во всю шкварчала и шипела. Добьешься, что меня уволят? Привычно проворчала девушка, когда я поставила перед ней чашку горячего кофе. Не уволят. Зажмурившись от сводящего с ума любимого запаха, перебежала на носочках к блендеру, чтобы приготовить себе полезный смузи. «Я тоже твой работодатель, а не только Влад». «Тут не поспоришь», — хохотнула помощница. Пока я шумела, взбивая напиток, Марьяна загадочно улыбалась, но стоило воцариться на кухне тишине, девушка проговорила. «Ты точно беременная?» И сладко прищурившись, снова пригубила горячий напиток. Есть сомнения? Я даже замерла над стаканом. Скачешь, как казане ташнет, ешь, что не приколочено. А ты думаешь, это подушка? Я отступила от стола и со смехом показала на заметный подоблигающим топиком животик. Между прочим, сегодня двадцать две недели. Есть что отметить. И подняла бокал с белковым коктейлем. За твое здоровье, малявка, воззвестила Мари и отсалютовала животу чашечкой. Рости большим и здоровым, мне уже нравится твое поведение. Может, рискну стать твоей няней? С братом неплохо получалось возиться. Я напила немного прохладного коктейля. Тот был кисло-сладким, с бананом и клубникой. Вспомнив, как мы вчера с Владом выбирали фрукты в супермаркете, нежно золу балась. Он меня, откровенно говоря, баловал. Перевела взгляд на окно. Март распластался на горизонте сочной голубизной, а буйный ветер нещадно трепал голый сад, высушивая последние островки снега на полях вдали. На газоне около дома зазеленела трава, а клумбы украсили головки алых тюльпанов в перемешку с голубыми первоцветами. Красиво! Вот бы на этом фоне устроить фотосессию. Мы с Владом так и не сфотографировались вместе за эти месяцы. Он избегал подобного, словно стеснялся своей ущербной внешности. Но вдруг за этим стоит что-то другое. Наш брак сложно назвать идеальным, а тайн, что прятались по углам, не сосчитать. Но как же хотелось верить в лучшее. Хотелось забыть все, что с нами случилось, и того, кто за этим стоит. Тот страшный человек ведь не иллюзия, не выдумка, и еще обязательно объявится в нашей жизни. Такие мрази не исчезают со взмахом волшебной палочки. Но я понимала, что Влад как-то откупился на время, только никогда не смела спрашивать, как именно. Чтобы прогнать жуткие мысли, я повернулась к Марии, присела на край стола и обняла ладонями стакан с напитком. Как в брат, кстати. Спросила, заметив, что девушка изучает свои длинные пальцы. Они немного подрагивали. «Нормально, благодаря твоему мужу». Коротко улыбнулась помощница, но тут же поморщилась. Говорить о семье она не очень любила, и я ее даже понимала. Мне тоже было тяжело вспоминать прошлое. Девушка встряхнулась и, спрятав ладони под стол, бодро заговорила: "А как Тёмка? Я соскучилась по пацану. Когда его домой отпустят? Уже готова быть нянькой?" Иронично уточнила я: "Когда с ним общаюсь, каждый раз ощущение, что это он мой нянь. Невероятно умный пацанёнок." «Весь в тебя». «Да», — погрустнела я. Вспомнился его отец, который несколько месяцев как пропал и не навещает сына в реабилитационном центре. Может, и к лучшему, видеться с Димой даже случайно не хотелось. «Все будет хорошо», — подбодрила Мари, заметив, что я стушевалась. «Только не сразу». «И не у всех», — фыркнула я, с трудом заставив себя улыбнуться. Сполоснула стакан и И отставив его на сушку, хлопнула в ладоши. Ладно, мне пора на анализы. Не будешь ждать Влада? удивилась Мари. Вы же не разлучные. Он поздно вернулся, пояснила я. Пусть отоспится, а мне надо лишь в баночку пописать. Узи завтра, тогда и поедем вместе. Муж такое событие точно не пропустит. В прошлый раз ты бы видела его лицо, милота и только. Даже спустя несколько месяцев думать об этом было очень приятно. Когда мы с Владом рассматривали черно-белые снимки с УЗИ, мой большой суровый мужчина улыбался, как юноша впервые подцеловавший девушку, и у меня от этого сердце замирало. А как Влад поначалу пытался сдерживать свое убойное либидо, боясь навредить ребенку, стоило немалых усилий моих и акушера, чтобы убедить мужа, что малышу ничего не грозит. Моя беременность протекала нарядкой и легко, и секс не запрещали, а даже рекомендовали на радость моему ненасытному мужчине и моей внезапно проснувшейся страсти. После неприятного опыта с бывшим новые отношения стали откровением, чем-то вроде свежего дыхания, пусть и с привкусом горечи, что передавало пикантности и остроты. Но сейчас надо было ехать сдавать скучные анализы и сидеть в очереди к врачу. поэтому пришлось оставить идею наездницы на потом. Напевая под нос стоповую песенку, я плотно застегнула пальто, вышла из дома и пробежала по тропинке к машине. Сев в салон, включила мотор прогреться и потерла озябшие ладони. Да, на улице было довольно холодно, не зима уже, но еще и не май. Боковым зрением заметила какое-то движение в сухих кустах и резко повернула голову. Мир слегка размылся, чтобы через секунду раскрыться серой палитрой цветов. Пригляделась. Голые деревья, сухостой газон, никого. Вдалеке слышался стрекот синиц и легкое поскребывание старых кленов на опушке леса. Меня часто без причин набросало в дрожь, но признаваться, что вспоминаю чеха и его подручных псов, было стыдно. Вот я и молчала. Не тревожила Влада этими страхами. Владонь машинально легла на живот, будто защищая малыша. Вторая рука потянулась к кнопке блокирующей двери. Показалось. Нервно прошептала я и еще немного подождала. Никто рядом с машиной так и не появился. Кошка, наверное. Аккуратно выехала через ворота на дорогу. По пути заехала в аптеку, купила успокаивающий чай и сразу направилась в консультацию. Сначала выстояла очередь на анализы, потом полчаса сидела в очереди столько же времени пробыла на приеме. К одиннадцати у меня не только гудела голова, но и зверски нело поясница. Однако я стойко выдержала все и была рада слезть со смотрового кресла, чтобы одеться и наконец уехать домой. Сегодня посетите психолога. Не поднимая головы от записей, огорожила врач-акушер. Мне он не нужен, качнула я головой. Поправив воротник блузы, проверила мобильный. Никто за это время не звонил. Странно, неужели Влад до сих пор не проснулся? Нужно опечатать. Не отставало врач и протянув медкарту, показала на дверь. Это не займет много времени. Я недовольно скривилась, но все-таки послушалась и отправилась в соседний кабинет. Миловидная женщина средних лет с короткой стрижкой пригласила меня присесть. Я терпеливо опустилась напротив нее, но все-таки достала телефон из сумки, не хотела пропустить звонок мужа. О чем вы мечтаете? Первый вопрос врача вызвал у меня недоуменную улыбку, но я постаралась ответить честно. Мы с мужем хотели бы купить дом подальше от города. Столкнувшись с изучающим меня взглядом, мягко улыбнулась. Я бы занималась ягодниками, а Владу нравится обрабатывать дерево, планирует открыть свою мебельную мастерскую. А почему за городом? – поинтересовалась врач, внимательно изучая мою карту. Свежий воздух очень полезен Артему, нашему старшему сыну. Мгм, она подняла голову. Взгляд светлых глаз показался мне недобрым. Это ребенок от вашего первого брака? Да, напряженно ответила я. Мой сын. Бывший муж часто видится с ребенком. Воспоминания о жестокости Димы прокатились по спине горячей волной. Я уронила голову и сжала в руке телефон. Хрипнула. Я не веду календаря, извините. Вам встречаться с ним неприятно. Расскажите, почему вы расстались. Не сошлись характерами. Отмахнулась я. На что врач лишь скептически выгнула бровь. Вы замужем второй раз совсем недолго, и будто нарочно повела разговор в болезненную сторону, и уже ребенок. Не поспешили? Уверенно в супруге. Жизнь покажет, отрезала я и, сморгнув набежавшие злые слезы, оглядела стену, на которой красиво расположились фоточки счастливых семей. Почему? Женский голос стек медовой рекой, а холодный взгляд разве что не резал. «Если вы подвергались или подвергаетесь домашнему насилию...» «Я в порядке», — сухо произнесла я и, поднявшись, кивнула на бумаге. «Мне нужна только печать, пожалуйста». «Конечно», — криво заулыбалась женщина. «Я вас не задержу». Она показала на кресло, требуя снова сесть. Я послушалась. Что-то невысказанное давило в груди. Хотелось раскрыться, но я себе не позволяла. стиснула зубы и ждала, когда меня отпустят. Врач задала несколько простых вопросов о моем детстве, перевела тему на мои увлечения и работу, и вот я уже обладатель заветной печати. Дав себе слово никогда больше не переступать порог этого жуткого кабинета, сбежала в коридор, где приезжала спину к холодной стене. Неожиданно на плечо легла тяжелая ладонь, и шею опалило горячее дыхание. В груди будто что-то взорвалось. Перед глазами потемнело, а сердце, казалось, вот-вот выскочит из горла. Меня окружил густой туман, сквозь который донесся плачущий голос. «Не надо, умоляю, я ничего не сделал, опустите меня!» «Варвара, Варвара, очнитесь!» Я завыла от ужаса, мечтая забиться в самый темный угол и не привлекать к себе внимания. Чтобы чех не увидел, не приказал своим псам... Снова публично унижать. Варя, вы осознаете, где находитесь? Моргнула, не понимая, что мне говорят. Туман медленно рассеялся, и яstroд дом разглядела людей в белых халатах. Кто-то склонился надо мной, кто-то трогал шею и заглядывал в глаза. Я стояла на коленях. И вцепившись в чью-то руку, шептала молитвы, а щеки холодели с ползающими слезы. Узнаете меня? Психолог наклонилась ближе. Как вы себя чувствуете? Я кивнул и не в силах говорить. Всё тело сотрясало крупная дрожь, а горло подкатил сяком. Что произошло? Кто такой Чех? спросила женщина, и я вздрогнула, как от удара. Имя врага отрезвила. Освободившись от чужих рук, что пытались меня поднять, сама встала на ноги и процедила. Никто вам что-то почутилось? Ложь, мягко возразила психолог. Вернитесь в кабинет, Варвара. Вам нужна профессиональная помощь. Вы упали в обморок от паники. Я лишь коснулась вашего плеча. Обычная анемия. Пришлось соврать снова. Я слишком долго нахожусь в больнице, а пора бы перекусить и выйти на свежий воздух. Из-за этого обмороки. Спасибо, что помогли. И приезжав к себе, карту рейнулась к выходу. Врач больше не задерживала, хотя чувствовала ее цепкий взгляд на своих лопатках. Сердце колотилось как бешеное. На грудь будто камень положили. Так было тяжело. От утренней легкости не осталось и следа. Даже внизу живота начало тянуть. Это всего лишь кошмары, Кошмары и все, они не могут мною владеть, я сильнее этого. Тише, малыш. Прислонившись к стене, уже на лестничной площадке прошептала я и погладила живот. Мы справимся, все будет хорошо.